Глава седьмая. И снова она вынуждена считать часы. Придется еще некоторое время провести под одной крышей с языкией. Но Дора упряма, ее воображение уже взмахивает крылами. Что ж, ее украшения пришлись не ко двору. Неважно, думает Дора, шагая по дорожке ведущей к собору святого Павла. Пройдет несколько лет... И они войдут в моду, а она постарается, чтобы к тому времени ее изделия остались в целости и сохранности. Она же не дура. Дура прекрасно понимает, что Ювелир просто хочет ее попридержать. Скорее всего, он ей снова откажет: Но кто лучше нее изготовит такие украшения? Это ведь ее маменька была гречанкой. Дора провела все детство на раскопках в Греции. Это у нее в крови. Медленно, очень медленно горький виноград превращается в мед. Требуется время, чтобы вырасти или стать лучше. Каждое утро после завтрака, и еще до того, как родители стали уезжать на раскопки, Дору учили греческому алфавиту, пословицам и древним легендам маменькиной родины. Имея терпение, вот что значила эта пословица, но разве она недостаточно долго была терпеливой? Когда Дора вновь оказывается в сутолыке Ладгейт-стрит, она переходит на правую сторону улицы, где широкий тротуар позволяет избегать встречных экипажей и толкотни лондонской толпы. После морозной ночи дороги покрылись тонким чёрным льдом. Чтобы пройти здесь и не упасть, требуется известная сноровка, умение твердо ставить подошву, при этом чуть наклоняя тело вперед. чтобы при ходьбе равномерно переносить его вес с одной ноги на другую. Так что перемещение по скользким улицам города становится рискованным физическим упражнением. Дура оказывается между книжной лавкой и портновской мастерской, когда позади нее бьют 11 часов колокола святого Павла. А прямо перед ней происходит нечто ужасное. Лошадиное ржание прорезает воздух. Дора умудряется пробраться сквозь тотчас собравшуюся толпу, стараясь не поднимать голову, ибо подобные происшествия здесь не редкость. И большинство имеют ужасные последствия лучше избегать кошмарных видений, которые будут долго тебя преследовать, если ты увидишь все своими собственными глазами. Но тут она слышит женский вопль и узнает голос Лотти Норрис. Дора поднимает глаза и в то же самое мгновение видит метнувшуюся от дверей их магазина служанку с развивающимися юбками. Дора подхватывает свои юбки и, забыв обо всем, тоже переходит на бег. Прямо перед их магазином перевернулась повозка. Лошадь, хотя и лежит на боку, вроде бы не пострадала, но под ней нога языки застряла под крупом лошади, и он, театрально взвывая, Во всеуслышание сообщает о своих страданиях. Обступив его полукругом, стоят, неуклюже переминаясь ноги на ногу, трое незнакомых Дори мужчин. Один из них нервно мнёт в руках потрёпанную шапку. «Видите?» — вопит незнакомец. «Вы видите? Из-за нее одни напасти!» Дора изумленно глядит на них. Крупные мускулистые мужчины — «Все с медно-рыжими волосами, у всех одинаковые, очень светлые глаза, в прожилках кровеносных сосудов, и все очень болезненного вида», отмечает она, глядя на их серые лица. Подойдя поближе, она чувствует исходящий от них горьковато-затхлый запах моря. «Чёртова! Животина поскользнулась на льду! Только и всего! И языке чуть не плюется, она сломала мой трофей!» «Пристрелите ее кто-нибудь! Проклятая тварь заплатит за это своей жизнью, будьте уверены!» «Ну-ну», — воркует подскочившая Лотти, сунув ладонь ему в руку. «Возможно, никакого ущерба нет». «Разумеется, ущерб есть», — отрезает языки, тщетно пытаясь вытащить ногу из-под лошади. «Не может быть, что нет ущерба!» «Мэтью, скажи мне, как там дела?» Любопытство Доры достигает апогея. И она идет за здоровенным мужчиной к задку крытой повозки. Колесо все еще крутится, борт повозки разбился в щепки, а груз на булыжной мостовой лежит огромный тащатый ящик, обвязанный канатом. Углы ящика вдавлены, бока облеплены моллюсками, доски покрыты пятнами ржавчины. На одной из сторон краской размашисто намалеван большой косой крест. Здоровяк медленно обходит вокруг ящика. В одном углу замечает Дора есть темная зияющая дыра. Здоровяк подходит и приблизив к дыре лицо, заглядывает внутрь. Наступает тишина, которую прерывает взволнованный шепот зевак. "Ну что?". Изыкия привстает на локти, приподнимая свое упитанное туловище. "Я правда?". станет он. "Все разбито вдребезги?". Проклятая лошадь! Он пытается стукнуть кобылу кулаком, но та с ржанием шарахается от него. Ослепленный гневом и языки не замечает взгляда, которым обмениваются трое мужчин. Они явно братья, решает Дора. Она этот взгляд замечает. В нем угадывается не испуг и не удивление, а скорее смирение. Словно именно этого они и ожидали. Словно заранее знали, что так и случится. Тот, кого звали Мэтью, откашливается. «Всё цело, сэр, я уверен». Языке издаёт резкий хохоток, хватает Лоти за подбородок и смачно целует её в щеку. «Удачи меня не покидает, что ни говори. А теперь кто-нибудь достаньте меня из-под этой зверюги». Его освобождают с превеликими усилиями. Языке встает и, мощь вытаскивает из бедра ржавый гвоздь. На кончике гвоздя блестит красная капля. «Вот, поглядите!» — кричит дядюшка. Он швыряет гвоздь подальше на мостовую, и тот падает с металлическим звяканьем. Языке опирается на руку Лоти, и та сгибается под его весом, хотя, судя по ее лицу, она вовсе не против». Из толпы выступает старик с длинными седыми волосами и протягивает языки и руку. «Позвольте, сэр, я помогу вам дойти до дому. Я надеюсь, вы можете идти». «О, да, хотя это просто чудо. Вы же видели, моя нога могла быть сломана». «И в самом деле могла», — бормочет седой джентльмен. «Но, как вы и сказали, удача вас, похоже, не покидает. Всего лишь небольшая ранка. Идемте. Иезекия опирается на предложенную руку, и вот так, в сопровождении седого старика, который поддерживает его с одной стороны, и Лоти с другой, он, прихрамывая, заходит в магазин. На пороге он оборачивается к трем рыжеволосым мужчинам. «Занесите ящик в подвал. Я попрошу Лоти отпереть замок». Языке вынимает из-под рубашки цепочку, на которой болтается небольшой металлический ключик. Идора больше не в силах молчать. «Давайте я помогу!» От неожиданности языки вздрагивает. Цепочка соскальзывает с его пальцев. Он явно не приметил племянницу в толпе. «Дора?» Дядюшка переводит взгляд на Лоти и понижает голос. «Она же должна была уйти из дома!» Лоти пожимает плечами. «Ну да!» Так вот почему Лоти гнала ее прочь. «Дядюшка, — говорит Дора, — не в силах скрыть нетерпение, — Что там такое? Что вы купили? И она буквально видит, как в голове у языкии бьются мысли, точно испуганные рыбки в ведре. Ступай в дом, злобно бросает он. Почему? На его лице возникает выражение испуга, но прежде чем Дори удается выудить из него ответ, на помощь к языкии приходит седой джентльмен. Мисс Блейк, ваш дядя страдает от боли. На улице холодно. Может быть. Он кивает головой на собирающуюся вокруг них толпу. «Будет лучше продолжить этот разговор в доме?» Дора раскрывает рот, потом закрывает, и прежде чем она успевает предпринять вторую попытку, и он теперь смотреть в ее сторону не желает, заводит под руки в магазин. За спиной раздаются кряхтения и скрипы. Дора оборачивается и видит трех мужчин с трудом волокущих здоровенный деревянный ящик. Она отходит в сторону, позволяя братьям пройти мимо, и, прищурившись, глядит им вслед.